Глава 15. Неравенство внутри расы. Не раз Максим, глядя на Фёдора после второй бутылки портвейна, задумчиво произносил: "Одинаковое одинаковому рознь". Шингарёв. Естественное неравенство людей. Расы не равны. Они не равны по множеству параметров и качеств. Во многих случаях негры превосходят европейцев. Не наша заслуга, скорее наше везение в том, что качества белых больше всего нужны для развития, изменения и совершенствования для всего, что называется таким неопределённым словом культура. Но будет наивным самообманом представить дело так, словно всякий представитель нашей расы такая уж достойная личность, и принимает в создании цивилизации самое активное участие. Европейцы бывают ещё и алкоголиками, психами, бездельниками и подонками. Также наивно будет считать, что всякий негр и даже всякий австралоид или бушмен непременно тупой убыющий секретин, надутый поганым местным пивом. Мой коллега из Нигерии, француз негритянского происхождения, к пиву относится с отвращением и очень много работает. Своё неравенство людей есть внутри каждой популяции, каждого народа и племени. По каким-то необъяснимым причинам, одни люди хотят успеха и многое для этого делают. В них как бы горит какой-то непонятный, но яркий и упорный огонёк. А другие, даже при самых благоприятных обстоятельствах, не делают ничего и никогда не оказываются в верхах общества. Взять тут же Германию. Как был Арнольд Шпрингер наверху до прихода Гитлера к власти, так и остался в верхах общества после. И после войны тоже не бедствовал. А множество немцев, как были ничто до Гитлера, так и остались ничем при Гитлере и после Гитлера. Возьмём Россию. 1991 год. прошёлся по многим жизням и судьбам. Но есть немало людей, которые при всём изменении правил игры опять успешны, обеспечены и активны. В конце 19-го, начале 20-го века успехом пользовалась теория социального дарвинизма и поднималась биовехеристская теория, то есть теория биологической предрасположенности к успеху. По этой теории самые биологически полноценные Самые качественные особи как раз становятся богачами и начальниками. Ну, предназначение у них такое, то, что у людей успешных больше энергии, факт. Это заметно сразу, как только начинаешь с ними общаться. Очень часто отсутствие или нехватка энергии страшно мешали даже умному, достойному человеку сделать что-то интересное, показать и реализовать себя. Но ведь энергетика уже биологическое, генетически заданное качество. Похоже, сказываются различия и чисто анатомические. Что верхи общества в Британии почему-то выше ростом и более тощие, замечено давно. В Индии многие удивляются, как быстро могли возникнуть настолько различные группы людей. Сикхи образовались в 15-16 веках. а они сильно отличаются от остального населения Индии, в том числе и своей буйной энергией, и ростом, и внешностью. Грубо говоря, в составе всех рас есть люди с очень различными качествами. Да, у современных северных европейцев метапсихоз встречается чуть ли не в 20% случаев. Верно. Но еще среди европейцев встречаются самые невероятные патологические типы, Например, матери убийцы собственных детей. Среди светлокожих жителей севера есть психопаты, негодяи и, наконец, обычайшие биологические дураки. Поэтому, имея дело с данными конкретными немцами или шведами, вы можете напороться решительно на кого угодно, независимо от метапсихического шва, свойственного всей популяции в целом, и от соотношения головного и спинного мозга. характерного для европеоидов. У негров метопсихоз встречается в 1% случаев. Да, верно. И потому негров легче встретить в футбольном клубе, чем в библиотеке Академии наук. Но имея дело с данным конкретным негром, осторожнее. Я рассказывал про крупного французского археолога родом негра Хаусса. Прадедом Пушкина был слуга и друг Петра I Чёрный Ганнибал. Если вы оттолкнёте негра только потому, что у большинства негров нет метапического шва и они рождаются через слишком узкий родовый путь, вы крупно рискуете. А вдруг это ещё один Пушкин?